Глава 21. В двух шагах до ада. Часть вторая. Совершенно неожиданно для всех исполинский дредноут начал прыжок в совсем иное место и не слушал команды адаптированной системы управления. «Боевая тревога!» – взревел Чернов, открыв командный канал флота. Остановить реактора Абсолюта!» «Отбой! Останавливать термоядерное бесполезно!» крикнула Анна. «Просто переключиться на свои генераторы! Отключите интеллект!» «А, нет, тоже не нужно! Автономная система уже получила команду, а я не могу ее контролировать! Только центральный компьютер!» Исполинский черный корпус Дредноута тут и там покрывали сеточки оранжевых радиаторов, установленных для охлаждения термоядерных реакторов без нагрузки на системы корабля. Дредноут принимал их энергию, не используя свои запасы, но мог в любую секунду переключиться на собственные источники. Единственным способом отменить прыжок было отключение всех реакторов дредноута, но на это уж точно не хватит времени без удобного командного интерфейса. Системы старших очень неудобны для людей, а до консоли еще нужно добежать — Скорее всего, инициализация прыжка уже достигнет фазы, на которой система безопасности не позволит отключить питание. Сердце Анны бешено забилось, а внутри всколыхнулась ярость на себя и всех вокруг. Неужели они пропустили закладку? Но где? Ведь за дредноутом следило множество лучших людей. С самого начала установили жесточайший пропускной контроль. Сам Князев утверждал, что глубоко внутрь этих систем никто не лез. Хватало и записей Кирин. При этом за мостиком непрерывно следило множество людей. К каналу связи подключился Эш. «Всем, кто находится рядом с дредноутом, проникнуть под его варп-поле и как-нибудь зацепиться за корпус!» «Уже исполняю. Готовы надрать задницы!» Отозвалась Дарья. Небосвод смещался, пока пузырь вокруг исполина не замкнулся. Но до него было слишком далеко. «Нет!» – почти крикнула Анна, пытаясь отдать системе переказ на отмену иначе. Но интерфейс Кирин был слишком дискретным и ограниченным. Он транслировал некоторые команды, позволял хорошо контролировать систему свой-чужой, но единственная возможность отмены команды не срабатывала. «Что значит нет?» – переспросил Эш, не дождавшись пояснения. «Вы не успеете! Варп-поле разорвет вас в пыль!» Флот следовал в боевом построении, и хотя Дреднаут прыгал первым, прикрывающие его корабли, держались на некотором одолении, чтобы не мешать и зарядить свои РСТ. Даже Небосвод, как бы быстро он ни был, не успеет залететь под варполе и прыгнуть вместе с Абсолютом до того, как вокруг Исполина начнет замыкаться искажающее поле. Чернов что-то приказывал своим кораблям, но Анна его не слушала. Лишь краем сознанием уловило, что два древних фрегата в полном порядке и продолжают нормально управляться. «Успеешь прыгнуть наружу?» – уже спокойнее спросил Эш. Хотя знал, как далеко установленный мостик от наружного края дредноута. Раньше маршрут до ангара был короче, но потом из соображений безопасности его перекрыли толстыми стальными перегородками. «Никак!» – в голосе Анны мелькнуло отчаяние. «Так, не паниковать. Ищи способ. Знаешь, мне шарт голову оторвет, если не сберегу его сокровища». К удивлению Анны, голос второго выходца из резонанса подействовал отрезвляюще и помог думать рационально. «Всем по кораблям», — приказал шериф. «Сколько максимально прыгает Абсолют?» «Сейчас, э, по 90. «Тогда мы без труда достанем после прыжка и поможем хотя бы москиткой. Постарайся завести эту махину». Легко сказать. Сам «Абсолют» оставался полностью функциональным, но это все равно, что пытаться управлять звездолетом при помощи пульта от самого обычного телевизора. Варианты роились в голове. Она пыталась оживить систему. Вроде бы компьютеры людей работали исправно, но интеллект корабля не реагировал. Неужели она ошиблась со взломом? «Что делать? Есть способ остановить это! Анна!» — крикнул Чернов, взяв девушку за плечо. Та резко вскочила и схватила шлем. «Что такое?» Сердце Анны бешено билось, однако мыслила она рационально. «Нет, не приближайтесь к дредноуту! Шериф, слышишь? Опасно неизвестно, что дредноут вытворит! Мы постараемся эвакуироваться на припасенном корабле с древним истребителем на буксире, а за вами он может погнаться! Рэй, не позволим совершить глупости!» «Хорошо, мы тебя услышали!» — отозвалась Таз безжалостного солнца. «Но к тебе почти успела залететь готовая к старту москитка Акси!» «Анна, прыжок!» – Напомнила себе Чернов. «Если бы я могла, уже бы сделала без дурацких напоминаний! Тимур, София, идите со мной! Вы!» Девушка столкнулась с ошарашенной группой техников. «Попробуйте починить. Если получится, сразу сообщите!» Адмирал растерянно смотрел, как девушка схватила огромный чемодан специального полевого оборудования для работы с системами старших, свой меч, специальную аптечку и выскочила в шлюз. Чернов едва успел приказать десантникам не останавливать ее и принялся следить за расставленными в комнате экранами. Техники немедленно принялись за дело, пытаясь оживить систему управления. Ближайшие носители выпустили массу москитки. Небольшое ее число успело залететь под поле, пока то не замкнулось. РСТ двигатель запускался, и очередное звено истребителей вовремя сменило курс, включив экстремальный форсаж. Один корабль все же зацепил белое поле кончиком правого борта, и прочнейший композит мгновенно перемололо в пыль. Те, кто успел залететь под поле, спешно садились в открытые ангары или просто закреплялись на черном корпусе. Анна в это время вместе с учеными добежала от импровизированного мостика, собранного из вакуумных жилых блоков, до вычислительного центра с интеллектом. Вокруг консоли стояли высокие мостики. Она пыталась отдать команду через них, но системы были попросту слишком неудобны для людей. Абсолют стартовал быстро. Даже если бы она сразу сидела около этих консолей, не теряя времени, они все равно перестали адекватно подчиняться. Время шло. Включенным подавителям не хватило мощности остановить Исполина. Черный дреднаут исчез с яркой вспышкой света. Истребители сразу же рванули сканировать его след. «Сестренка...» Кристина до того, метавшийся в нерешительности, бессильно упала в кресло на мостике горизонта событий. «И что дальше?» «Кто теперь командует соединением?» — спросил шериф в эфире. «Нужно следовать за ним и вытаскивать!» «Принимаю командование!» — ответил адмирал земного флота, присоединившегося к группе «Акси». Назначаю новую точку прыжка в систему, где имеется связь. Но при этом большинство малых кораблей сможет попасть в те же координаты». Теперь флотом командовал адмирал Ирвин. Как оказалось, прыжок был совершен в пустоту, причем довольно далеко. Приказы разносились по флоту. «Прыжок на 90 лет, да еще в пустоту! Они вообще это переживут, учитывая действия помех?» – удивился Ирвин, смотря на результаты. «Предпочтительно, чтобы не пережили», — сказал его адъютант, замерший у экранов рядом. «Что ты имеешь в виду?» — мужчина повернул голову. «В таком случае Абсолют гарантированно не достанется Сайлентам». Мысль казалась верной. Флот все же скорректировал курс и прыгнул. И тут же собрался недалеко от звезды. Первичный отчет сразу ушел в штаб с пометкой «Наивысшего приоритета важности». «Наемный корпус «Горизонт». До выяснения обстоятельств вы взяты под стражу. Не сопротивляйтесь, или к вам будет применена сила!» «Вы подозреваете нас?» – задала риторический вопрос Рэй, уже заметив, как тяжелые корабли замыкают оцепление вокруг них. И синхронизации прыжка корабли «Горизонта» не выпадали, за направлением следили, а на всякий случай часть судов не прыгнула. Пути к оступлению нет». «Само собой. Анна Шарт – основная подозреваемая в угоне Абсолюта. Отключите защитные системы и приготовьтесь к приему абордажной команды». «Мы согласны оставаться на месте, но принимать абордажную команду отказываемся», – спокойно ответила Дарья. «Как вы себе это представляете? Анна там была не одна. Адмирал Чернов тоже находился на мостике». «Он подозревается в соучастии», – холодно отрезал Ирвин. «В случае неподчинения по вам будет открыт огонь». «Рискнёшь карьеры, сбивай небосвод», — уточнила Дарья. «Тебя же сживут сосвету за разрушение этого корабля. И предательство исключено. Да она при желании могла угнать Абсолют еще в тот раз». «Мы не потерпим подозрений насчёт Чернова», — вмешался экипаж другого корабля Акси. В это время к горизонту событий уже приближалась группа корветов и истребителей. Эшборн сразу узнал черно-золотой значок на корпусе в виде венка, треугольного щита и меча наискосок. «Мок, Золотая Гвардия, элита среди элит, стоящая на страже земного ядра». «Эй, Желтая Гвардия, приблизитесь еще немного, и вас поджарят». «Что вы сказали?» — сухо уточнил командир звена. «Что слышал? Сближение воспримем как акт агрессии. Оставьте свои пустые обвинения при себе». Или Земля просто хочет присвоить небосвод? За сопротивление при задержании мы можем убивать. Мужчина помрачнел, всем видом показывая, что они блефует. В это время Эша просили вести себя немного скромнее. Да ладно вам, этих мастеров-симуляторов всего шестеро. Когда-то в управлении постоянно с ними дуэли устраивал. Счет 45-6. С резонансом им не тягаться. Разве что со светлячками. Слышь? Дарья вздохнула. «Ирвин». «Мы не потерпим обыск и взятие под стражу в условиях, когда предатель может быть где угодно. Окружите нас, одержите на прицеле, но брать себя под стражу мы не позволим». «Мы поддерживаем решение Горизонта. Кроме того, оказываемся подчиняться командованию ВКС Земли. Это наша операция, а вы просто поддержка», — объявил один из контр-адмиралов Ситуация стала напряженной». Все ждали новых решений. Совет Трех Наций, в последние дни мечущийся межвариантами, прислал однозначно ответ. Если Абсолют окажется уничтожен или захвачен, то операцию сворачивают, в том числе дадут приказ Аксе отозвать Первый Флот. Земля без того использовала все резервы на стабилизацию ситуации и объявила военное положение в нескольких секторах. Но чего могут добиться мятежники, если не придушить их в зародыше? Касательно «Горизонта» приказов пока не поступало. Однако земного авианосца взлетел один из беспилотных разведчиков и ушел в прыжок. Еще один пилотируемый разведчик должен был выступить надежным ретранслятором на случай слабых помех. Ведь до системы было 35 световых лет, максимум для современных передатчиков. С ним связь устанавливалась, а вот посланный дрон попросту исчез. Но он мог просто не выйти из прыжка в пустоте. Все же для малого корабля это настоящее испытание, поэтому послали второго. Однако и от него не поступило вестей. Вылетел третий, на этот раз а такси, но и эта попытка ничего не дала. Один — это случайность, два — совпадение, а три — система. Эш хмурился и, не моргая, смотрел на экраны. Вопреки осадному положению, Горизонт получал новости и еще не был лишен права говорить с командованием. «Там варп-маяк. Только так могут объяснить происходящее». «На Абсолюте есть эта система», — сообщил контр-адмирал Акси. «Или же у тех, кто его туда заманил. Но посланный нами дрон, пусть и имеет сравнительно малую дальность прыжка, но очень быстро и настроен сразу же убегать от любого неизвестного судна, используя множество обманок». «Выслать скоростной перехватчик», — решил Ирвин и выбрал один из своих кораблей. Этот подкласс малых кораблей тоже довольно быстрый, но при этом гораздо более живучий, имеет на борту разумного пилота. Доброволец отлетел от флота и прыгнул. Однако разведчик, выступавший промежуточным звеном, все так же не обнаруживал сигнал убывшего корабля.